Глава двадцать Что случилось, Лиган? — спросила Арела у эльфа. — О чем ты? — Лиган сделал вид, что не понял. — В первый раз ты промедлил, прежде чем выстрелить. — Я был не готов. — Нет, ты был готов, но что-то тебе помешало. — Может быть, поговорим об этом в другой раз? Лиган вставил лук в чехол за спиной. — Смотри, тебя Веспер зовет. — Ариэла? — махнул рукой Веспер. — Долго тебя еще ждать? — Пора войти в Зикурат. Лиган сделал шаг по направлению к воротам. «Нет», — взглядом остановила его ржеволосая, — «мы не пойдем туда, пока ты не скажешь, что произошло». «Тут нет никакой связи», — недовольно поморщился эльф. «А это уж позволь мне решать», — Уверенно, как никогда прежде заявила Ариэла. «И пока я не буду уверена, что все в порядке, никто в зикурант не войдет. Я не собираюсь подвергать своих друзей неоправданному риску». «Секретничайте», — спросил, подойдя ближе Терваль. Ариэла взглядом переадресовала вопрос клирика эльфу. Лиган натянуто усмехнулся и покачал головой. Ариела считает, что прежде чем мы войдем в зикурат я должен рассказать всем о своем прошлом». «Серьезно?» — немного удивленно посмотрел на девушку Терваль. «Пока не знаю», — ответила та. «Пусть сам Лиган ответит». «Хорошо», — нервно взмахнул руками Лиган. «Зовите остальных». Терваль махнул рукой, подзывая Веспора и Ванфара. Ну что, мы все вместе идем за Фиалом или я один за ним пойду? спросил пододя дварф. Мне, собственно, все равно. Можете подождать меня здесь. Остановись, прервал дварф Атерваль. Стою! встал, опираясь на топорище Секира дварф. И что дальше? Я знаю, кто такой темный эльф сказал Лиган. Он не хотел, чтобы кто-то узнал его тайну. И вовсе не потому, что боялся непонимания или осуждения, он считал, что свою боль следует держать в себе, а не прикладывать ее на плечи других. Однако едва начав говорить, Лиган сразу почувствовал, как ему становится легче, как исчезает чудовищное внутреннее напряжение, сковывавшее его долгие годы, не позволяющее сойтись близко ни с одним из тех, кто вызывал у Дварфа искреннюю симпатию. Я узнал его, как только увидел, продолжил Лиган. Его зовут Элькар. «Когда-то давно мы были с ним очень близки. По сути, мы с Элькаром составляли единое целое». «Элькар — твой брат?» — догадался Веспор. «Нет», — покачал головой Лиган. «Он и есть я, моя темная половина. Зло, что однажды начало произрастать в моей душе. Я был обычным эльфийским ребенком, учился стрельбе из лука и верховой езде, Вместе со сверстниками посещал занятия у мудрецов, рассказывавших нам истории светлых времен и учивших быть готовым ко всему, что грядет. Но с возрастом я стал замечать, что со мной не все ладно. Как бы это верно сказать? Лиган сделал весьма неопределенный жест рукой, из которого ровным счетом ничего не следовало. Я стал замечать, что временами веду себя неправильно, не так, как должен. Я делал плохие, ужасные вещи и при этом понимал, как плохо я поступаю. Словно вовне жили две во всем противоположные личности, каждая из которых пыталась взять верх над другой. Сначала я начал мучить пойманных в лесу животных. Когда я делал это, то получал удовольствие. После же глубоко раскаивался в содеянном и, естественно, никому ничего не рассказывал. Потом я начал устраивать мелкие пакости своим друзьям и соседям. Мелкие пакости переросли в откровенные гнусности — Эльфы удивлялись тому, что происходит, строили предположение, кто бы мог совершить то или иное злодеяние. Но никогда подозрение не падало на меня, потому что я вместе со всеми совершенно искренне возмущался тем, что сотворил Алькар. Да, к тому времени он уже обрел имя, он сам мне его сообщил. И заявил, что в конце концов я должен буду ему подчиниться. Иначе он сделает так, что сородичи проклянут меня и изгонят из общества. Я пытался бороться с Алькаром. Иногда мне удавалось загнать его в самые дальние уголки подсознания, так глубоко, что я почти забывал о нем. Но при первой же возможности он вновь выползал наружу. Обычно это случалось ночью, когда я спал. Как правило, я даже представления не имел, что вытворял Алькар. Однажды, проснувшись, я с ужасом увидел, что мои руки и ночная рубашка в крови. Быстро, пока никто не видел, я переоделся и привел себя в порядок, Надеюсь в душе, что это кровь очередного зверька, которого поймал и до смерти замучил Элькар. Но когда я узнал, что ночью был зверски убит эльф, наш сосед, я понял, что должен либо во всем признаться, либо уйти из селения. «Признаться?» — Лиган горько усмехнулся. «А в чем мне было признаваться, если я в самом деле ни в чем не был виновен? Поэтому я собрал вещи и тем же вечером ушел». Я долго странствовал по свету. Обычно я шел ночью, безлюдными тропами, выбирая такие места, где Элькар, даже вырвавшись из-под контроля, не смог бы никому причинить зла. И все равно мне не всегда удавалось защитить от него людей. Бывали случаи, Лигун умолк, закусив губу. Взгляд его затуманился то ли от злости, то ли от слез. «Оставь это, Лиган», — сказал Терваль. «Рассказывай только то, что считаешь нужным». Днем я заходил в небольшие города и селения, разговаривал с людьми на базарной площади или в кабаке, расспрашивал о магах, о мудрецах, живущих по соседству. Я надеялся, что однажды сумею найти того, кто поможет мне избавиться от Элькара. Но мудрецы, которым отправляли меня люди, узнав о моей беде, только бессильно разводили руками. Однажды я забрел в небольшую деревеньку на востоке у самого подножья окраинных гор. Большинство ее населения составляли полуорки, хотя встречали среди них и люди, по виду немногим отличающиеся от остальных. Мне позволили переночевать в деревне, а когда я завел обычный разговор о магах, указали дом, где жил местный колдун. На деле это оказался не дом даже, а ветхая землянка. Живший в ней старик был похож не то на старого, изгладавшего волка, не то на трухлявый, изгнивший на корню гриб. Волосы у него были седые, длинные, спутанные, а борода совсем не росла. Лицо все покрыто бородавками и угрями, левый глаз затянут бельмом. Да и в домишке у него воняло отвратно. Кто он был, человек или полуорг, я так и не понял. Однако, выслушав меня, колдун сказал, что может помочь. Для начала он велел мне поймать крысу. Я отправился к мусорной куче за деревней и вскоре вернулся с добычей. Старик посадил крысу в глиняный горшок и придавил его сверху доской. После всего он дал мне большую кружку какого-то вонючего, отвратительного на вкус отвара. Давясь, я выпил это мерзкое зелье, после чего у меня голова закружилась. Я почувствовал слабость в коленях, руки перестали меня слушаться. В глазах все поплыло, мысли начали путаться, и я провалился в беспамятство. Очнулся я спустя несколько часов. Я лежал на ворохе прелой соломы в землянке старого колдуна, накрытый гнилой волчьей шкурой. Колдун сидел на деревянном чербаке и смотрел на меня. «Ну как, жив?» — спросил он, едва я открыл глаза. «Да вроде». Я приподнялся на локте. Голова страшно болела, но в остальном я чувствовал себя нормально. «На, выпей!» Старик протянул мне кружку. Я осторожно понюхал предложенное мне пойло. Но на этот раз напиток в кружке почти ничем не пах, разве что самую малость отдавал болотной тиной. Я осушил кружку до дна и вернул ее старику. Не прошло и двух минут, как голова моя пришла в порядок. «Ну так где теперь твой двойник?» — спросил колдун. Я внимательно прислушался к себе. Ощущение было весьма непривычное. Впервые за долгие годы я остался один. И это было изумительное, ничем не сравнимое чувство. Элькара больше не было рядом. «Где он?» — спросил я у старика. Колдун молча указал на горшок, в котором сидела крыса. «Для того, чтобы раз и навсегда покончить со своим двойником, ты должен его убить», — сказал он, после чего, прищурившись, как-то очень странно посмотрел на меня и добавил. «А, впрочем, поступай, как знаешь». Я поблагодарил старика, заплатил даже больше того, на что мы отговаривались, забрал горшок с крысы и ушел. Мне нужно было время, чтобы окончательно прийти в себя, чтобы поверить, наконец, в то, что я — это только я и больше никто. Я шел целый день счастливый и довольный, прижимая к груди горшок, в котором сидела крыса Элькар, а к вечеру... Вечером я совершил, наверное, самую большую глупость в своей жизни. Я решил, что не стоит начинать новую жизнь с убийства, пусть даже на вид это обычная крыса, но в ней находится частица меня самого. Да, я мечтал от нее избавиться, но ведь для этого совсем не обязательно убивать. Я отпустил крысу. «Дурень!» — сходу поставил диагноз «выспор». «Точно!» — кивнул Лиган. Оказавшись на свободе, Элькар продолжил череду своих злодеяний. «Но это же была всего лишь крыса!» — удивился дворф. Каким-то образом Элькар научился перемещаться из одного тела в другое. Быть может, на том и был построен ритуал который провел старый колдун, потому он и велел мне убить крысу, чтобы раз и навсегда положить конец череде новых перерождений Элькара. Не знаю». Лиган развел руками. Но, как бы там ни было, Элькар недолго пробыл крысой. Сначала он перебрался в тело зайца, затем стал росомахой. Совсем недолго он побыл конем, но при этом успел сбросить и насмерть затоптать троих всадников. Затем он стал деревенским дурачком. Прикрывая слабоумием того, чье тело занял, Элькар совершил немало зверских убийств. Он упивался своей жестокостью и безнаказанностью, а я только наблюдал за этим со стороны и ничего не мог поделать. — Постой, — перебил Лигану Терваль, — ты, значит, наблюдал? Ты следил за Элькаром? Элькар и я, мы слишком долго были вместе, чтобы расстаться легко и безболезненно. Не знаю, как Элькар, но я продолжал чувствовать его незримое присутствие. Только если раньше Элькар был частью меня самого, то теперь я как бы наблюдал за ним со стороны. Каждое совершенное Элькаром злодеяние ложилось шрамом на мою душу. Обычно я видел во сне то, что уже случилось. Но иногда, когда Элькар с особым наслаждением измывался над очередной своей жертвой, видение являлось ко мне среди дня. Оно накрывало меня, подобно бредовому обмороку, с той только разницей, что я понимал, кто я и где нахожусь. Я шел по кровавым следам Элькара с твердым намерением найти и, наконец, прикончить его, во что бы то ни стало. Потому что теперь это был уже мой долг перед теми, кого убил Элькар. Но я всегда оказывался в нужном месте чуть позже, когда уже никому нельзя было помочь, а Элькар вновь бесследно исчезал. Около двух лет назад кошмарные видения и сны вдруг перестали меня мучить. Я решил, что Элькар не успел в очередной раз переселиться в новое тело, и ему без моего участия пришел конец. Но сегодня, увидев темного эльфа, я узнал в нем Элькара. — Насколько я понял, ты видел Элькара воплоти только в образе крысы? Вэспор задумчиво потрепал пальцами кончик косы. — Как же ты догадался, что темный эльф — это он? — Я узнаю Элькара в любом обличии. невесело усмехнулся Лиган. — Ведь он — это часть меня самого. — Ага, — глубокомысленно изрек дворф. И что с ним теперь? Он, наконец, умер? Не могу сказать это с уверенностью. Последние два года я ничего не знал об Элькаре. По всей видимости, наша ментальная связь рассыпалась. Сегодня я вполне отчетливо слышал мысли Элькара, но только когда он сам обращался ко мне. — Что скажешь, Ариэла? — серьезно посмотрел на девушку в эспор. О чем? — не поняла рыжеволосая Как, по-твоему, насколько серьезную угрозу представляет Лиган для общества? — Лиган? — Ариэла растерянно посмотрела на эльфа. — Что за бред ты несешь в эспор? «Спокойно!» — двор поднял руку с открытой ладонью. «Я тоже считаю, что Лиган — это Лиган, а Элькар — это Элькар, то есть каждый сам по себе. Но поскольку мы уже завели этот разговор, нужно подвести под ним черту. Какие будут мнения? Ребром ладони Терваль провел ровную горизонтальную линию. Подвели. «Отлично! Теперь мы можем идти за Фиалом. Или кто-то хочет еще в чем-то признаться?» Поскольку желающих исповедаться больше не нашлось, странники направились к воротам зикурата. Ворота были широко распахнуты, но все внутреннее пространство зикурата тонуло во мраке. А еще там прятались живые мертвецы, успевшие избежать с поля боя. При таком раскладе гостеприимно раскрытые врата легко могли обернуться готовой захлопнуться крышкой мышеловки. Настороженно озираясь по сторонам, Веспер первым переступил порог. «Да и нет тут никого!» Дварф обогнул колонну, и нос к носу столкнулся с зомби. По счастью, мертвяк оказался не первой свежести, у него не было двух рук, и из локтевых суставов торчали обломки костей. Но, верный своему мертвецкому долгу, он все же попытался укусить Дварфа за шею. Веспер пнул зомби в живот, а затем, когда тот растянулся на полу, обезглавил его. — Всего и делов-то! — усмехнулся он, перешагнув через судорожно дергающееся тело, которое все никак не могло обрести из-за могильный покой. Ариэла подняла светящийся жезл и зажгла от него старый факел, воткнутый в металлический держатель на колонне. Затем еще один. Помещение озарилось тусклым желтоватым светом. Это был большой просторный зал. Дальние концы и стены его все еще тонули во мраке со множеством колонн, портиков и небольших каменных сооружений непонятного назначения. Никакой мебели или декоративных изделий вроде вас, статуи, бюстов в помещении не было. На голых каменных стенах, судя по всему, также никогда не висели ни картины, ни портьеры, только пыль по углам до да паутина на прямоугольных капителях. По всей видимости, это было некое культовое сооружение. Может быть, как и предполагал Лиган, гробница? На второй уровень декурата вела прямая, узкая, лепящаяся к стене лестница без перил. — Не расходитесь в разные стороны, — предупредил Терваль. — Здесь еще водятся мертвяки. Словно в ответ на слова клирика из темноты на него бросился вооруженный топором скелет. Отразив удар, клирик ударил мертвеца рукояткой булавой в висок. Череп слетел с шейных позвонков и, извякая ржавым шлемом, покатился по каменному полу. Ванфар схватил все еще размахивающего топором скелет сзади за ребра и ударил о колонну так, что он рассыпался. «Что мы ищем?» — голос выспара гулко отразился от высоких сводов. «Я имею в виду, где может быть спрятан фиал жизни?» «Понятия не имею», — пожал плечами Терваль. «Где угодно», — высказал свое предположение Лиган. «А что, если его здесь не окажется?» На этот вопрос Дварфа никто не ответил ариела подошла к невысокому каменному кубу и положила сверху темный завет морщинистая кожа в которой была переплетена проклятая книга собралась в новый рисунок теперь на ней была изображена перевернутая пентаграмма в обрамлении клубка змей нам надо найти этот знак ткнула пальцем в книгу ариела он может быть изображен на алтаре или на чем то вроде того вроде этого камня с поноском сапога ткнул каменный куб, на который Ариела положила книгу. Да, что-то похожее, кивнула рыжеволосая. Ну так на нем со всех сторон этот знак нарисован. Ариела сделала шаг назад. В самом деле на боковых сторонах каменного куба была вырезана пентаграмма со змеями. Девушка подняла книгу, под ней тоже был тот же самый рисунок. Но его не было, когда я клала книгу, а сейчас есть. Дварф сделал легкий жест рукой, мол, не невидаль. «Это проклятое место, а в руках у тебя проклятая книга. Одна дрянь притягивает другую». «Разумное объяснение», — кивнул Ванфар. «Примитивное, но не противоречащее здравому смыслу». «Дварфы вообще сильны своим здравым смыслом». Веспар с довольным видом провел рукой по заплетенной в косо бороде. «Значит, ты можешь прямо сейчас открыть портал перехода?» — спросил у Ариэлы клирик. «Надо попробовать», — не очень уверенно ответила девушка. «Эй, о чем вы?» — всполошенно замахал руками Веспер. «А как же Фиал?» «Успокойся, Веспер», — Терваль похлопал Дварфа по плечу. «Без Фиала мы отсюда не уйдем». Дварф что-то невнятно пробурчал в ответ. «Похоже, у Веспора начали сдавать нервы», — посмотрев на Дварфа, подумал Ариэла. «Да и не только у него одного. Все они были на пределе». Ариэла чувствовала состояние своих спутников, — Из четырех лишь Ванфар сохранял спокойствие, что, по всей видимости, являлось результатом упражнений, с помощью которых изо дня в день укрепляют свой дух монахи-авиры. Нельзя сказать, что остальные были на грани нервного срыва, но Ариэла была почти уверена, что если на этот раз они не найдут фиал жизни, взаимные упреки и недовольство приведут к тому, что их крепко сплоченная группа начнет на глазах разваливаться. Ариэлла знала это, потому что чувствовала, что и сама готова в любой момент сорваться, по самому пустяшному поводу. Они все чувствовали себя вымотанными, потому что даже находясь в обители белой воды, не могли до конца расслабиться и обо всем забыть. Чего Ариэлла никак не могла понять, так это почему для каждого из них так важно было довести до конца начатое дело. «Ну ладно, Веспар, для него вернуть фиал жизни — вопрос чести». «А остальные?» «Ради чего? Она сама постоянно идет на риск. Только ради обещанных дворфами денег?» «Ладно», — хлопнул ладонью по камню Веспер, «давайте делом займемся. Не знаю, как вам, а мне жуть, как или хочется. В обитель вернемся, бочку выпью». «Бочку настоятель не даст», — с сомнением покачал головой Ванфар. «Даст, куда он денется?» — усмехнулся Веспер. «Кто посмеет отказать героям?» Поиски решили начать с нижнего яруса Зикурата. Веспер двигался впереди, проверяя, не кроется ли где-нибудь в тени нежить. Ежели таковая давала о себе знать, мертвяка общими усилиями утихомиривали. Работа не особо интересная, можно даже сказать рутинная, но для общего дела необходимая. Тем временем Мариэлла зажигала факелы на столбах, и в зале становилось все светлее. Когда зал был полностью очищен от нежити, все разбрелись в разные стороны. Каждый внимательно осматривал стены и столбы, ковырял ногтем каждую трещинку и уж, конечно, не оставлял без внимания разбросанные по всему залу каменные кубы и алтарные возвышения, украшенные необычной символикой, в которой преобладали изображения мерзких змей и отвратительных человекоподобных ящеров. Нет ничего более утомительного, чем искать незнамо что. В самом деле, тайник, в котором был спрятан фиал жизни, мог находиться под любым камнем. Пойди, проверь все. Кроме того, тайник мог оказаться запертым магическим ключом. В этом случае поиски наугад превращались в затею и весьма безнадежную. Первым, как ни странно, потерял терпение Лиган. «Так мы ничего не найдем», — громко на весь зал заявил эльф. «Нужно использовать другой подход». «Что ты предлагаешь?» — спросил Веспор. «Нам нужна магия». Все разом посмотрели в сторону Ариэлы. «Я знаю пару заклинаний, позволяющих отыскать потерянные предметы, но вряд ли они подействуют», — сказала девушка. «Обычно их используют только на бытовом уровне». «Попытка, не пытка?» — разбил руками Веспор. «А вдруг сработает?» Ариэла не стала спорить. Она достала из кармана небольшой деревянный брусок, Ногтями оторвала от него маленькую щепку, что-то негромко прошептала и кинула ее на пол. Щепка упала на камень. Девушка присела на корточки и провела над ней рукой. Немного подождала, затем поднялась и смахнула щепку ногой. «Не получается». «Да». Весьма многозначительно протянул в и почесал щеку. «Что ты хочешь сказать?» С вызовом посмотрела на него рела «Ничего». — тряхнул бородой Дварф. — Ты уже говорил, что нужно было взять другого мага. Это было давно. Но ты все равно об этом думаешь. — Нет. Лучше признайся, а то... — А то что? — Хватит! — встал между спорщиками Терваль. — После будем выяснять отношения. — Она первая начала! — указал на девушку Веспор. — Я? — возмущенно вскинулась Ариэла. — А... — махнул на нее рукой Дварф. — Хватит! Рявкнул Терваль, и когда понял, что никто больше не произнесет ни слова, уже спокойнее закончил. «Это не поможет нам найти фиал. Идем на другой уровень», — снова предложил Веспер. «Мы еще здесь не закончили». «Хорошо». Двар повернулся ко всем спиной и медленно двинулся в сторону, с преувеличенной тщательностью выстукивая каждый камень в полу рукоятью секиры. «Может быть, стоит заглянуть в книгу?» — обратился к девушке Терваль. «Что сказано на той странице, где нарисован фиал?» «Даже Хесроп не смог прочитать этот текст», — покачала головой Рела. «Все верно», — согласился клирик, — «но это было в монастыре. Здесь же совсем другое дело. Здесь все пропитано злом. Темный завет оказался в своей родной среде. Изменилась символика на его переплете. Кто знает, может быть, и текст стал другим». «В самом деле, почему бы не попробовать?» — поддержал идею клирика Ванфар. Предположение было на редкость наивным, продиктованным, скорее всего, безнадежностью и отчаянием. Ариэла прекрасно это понимала. Но, с другой стороны, почему бы не сделать то, о чем ее просят? Так или иначе, книгу придется раскрыть для того, чтобы создать портал. Они подошли к кубу, на котором лежал темный завет. Ариэле стоило лишь коснуться кончиками пальцев обложки, как книга сама открылась на странице с изображением фиала. Но, увы, текст, сопровождающий рисунок, по-прежнему был нечитаем. «Ну и что теперь?» — посмотрела на мужчин рыжеволосая. Тишина в ответ. Только мерный стук топорища в секиры по камням. Ариэла протянула руку, чтобы закрыть книгу, но Лиган вдруг схватил ее за запястье. «Не спеши!» «Ах, Лиган!» — устало вздохнула девушка. «Смотрите!» Картинка в книге менялась на глазах. Сначала нити золотого переплета, в который был заключен фиал жизни, сделались более рельефными. Затем внутри сосуда возникло странное розоватое свечение, которое становилось все насыщеннее и ярче. И вдруг, никто не успел заметить, как это произошло, сияющий стеклянный сосуд в витой золотой оправе повис в воздухе над страницей книги. «Вот это да!» — восхищенно прошептал Терваль. Как ты это сделала? посмотрела на девушку ванфар, Ариела непонимающе пожала плечами. Эй! прозвучал из дальнего конца зала недовольный голос Веспара. Мне что одному это нужно? Кончайте, драка, валет! делом займитесь.